Глава 5. Мистер Мамби был глухим стариком в очках, который держал универсальную лавку. Там продавалось все, что только можно было представить, кроме ветчины, что очень одобряла тетушка Доркас. Это была единственная универсальная лавка в Стаймуте, где на прилавке не лежало огромное блюдо с тонкими, противными на вид сырыми сосисками, а с потолка не свисал бекон. «Что за удовольствие!» – с пылом говорила тетушка Доркас. «Да, что за удовольствие войти в лавку и стукнуться головой об окорок! Окорок, который мог принадлежать дорогой троюродной сестрице!» Поэтому тетушки покупали сахар и чай, крахмал и мыло, сковородки, спички и кружки только у старого мистера Мамби. Все это и многое другое можно было найти у него в лавке. А чего не было в запасе, то мистер Мамби заказывал. Правда, дрожжи он не продавал, ведь они должны быть очень свежими, поэтому он посоветовал спросить насчет них в булочной. А еще сказал, что для капустных семян уже не сезон, ведь посев уже закончился. Камвольная пряжа в лавке нашлась, но, увы, Робинсон совсем позабыл нужный цвет. Для себя Робинсон купил шесть восхитительно липких палочек леденцов и внимательно выслушал то, что мистер Мамби хотел передать тетушке Доркас и тетушке Поркас, что чайник еще не починили и что недавно запатентовали новый утюг на углях, который он хотел бы посоветовать приобрести тетушке Поркас. «Уи, уи, уи!» – произнес Робинсон, продолжая слушать. Песик Тимпкинс, который стоял на стуле за прилавком и заворачивал покупки в синие бумажные пакеты, тихонько ему прошептал. «Скажите, этой весной в амбаре на ферме Пиггери Поркум были ли крысы? И что вы, Робинсон, делаете в субботу днем?» «Уи, уи, уи!» – ответил Робинсон. Из лавки мистера Мамби он вышел с изрядно потяжелевшей корзиной. Леденцы его немного утешали, однако он переживал насчет шерстяных ниток, дрожей и капустных семян. Робинсон взволнованно озирался по сторонам и вдруг снова встретил старушку Бетси. «Храни тебя, бог поросенок!» – воскликнула она. «Еще не ушел домой? Не стоит задерживаться в стаймуте!» пока не обчистит карманы». Робинсон рассказал ей о своей беде с нитками. Добрая старушка Бетси была готова помочь. «Ба! Я ведь обратила внимание на славный букетик первоцветов. Нитка на нем была серо-голубой, как последняя пара носков, которую я связала Сэму. Пойдем со мной в лавку, где Фликси Флок продает пряжу. Я помню цвет, прекрасно помню». Миссис Флок была овечкой, с которой столкнулся на ступеньках Робинсон. Она купила на рынке три репы и сразу же бросилась обратно, опасаясь, что упустит покупателей, пока лавка закрыта. Ох, что это была за лавка! Какой там царил беспорядок! Пряжа всех цветов и видов, толстая, тонкая, камвольная, ковровая... Все перепуталось и смешалось. Миссис Флок копыта было поставить некуда. Она страшно смущалась и так долго искала нужный моток, что Бетси утратила терпение. «Нет, не нужна мне шерсть для домашних тапок. Шерсть для штопки. Флисси для штопки. Такого же цвета, как я покупала своему Сэму на носки. Храни меня, Бог. Нет, не спицы». «Шерсть для штопки бе бе. Вы сказали, белую или черную, мэм? Трехслойную, верно?» «Ох, боже мой! Серая! Серая шерсть для штопки! Не с оттенком вереска!» «Где-то точно была!» – произнесла Флиси Флок обреченно, копаясь в мотках и клубках. «Утром приходил Сим Рэм, доставил мотки». Из Ивхэмптона. Моя лавка совсем забита». На поиске шерсти ушло целых полчаса. Робинсон и вовсе бы ее не раздобыл, если бы не помощь Бетси. «Уже так поздно, мне пора домой», – сказала она. «Мой Сэм нынче на суше, нужно готовить ему обед». «Послушай моего совета. Оставь свою тяжелую корзину у мисс Голдфинч» и поскорее покончи с покупками. Путь обратно, пик Гри Поркум, не близкий, да еще и в гору». Робинсон послушался и направился прямиком к мисс Голдфинч. А по дороге ему попалась булочная, и он вспомнил о дрожжах. Но это, к сожалению, оказалась не та булочная. Да, в ней приятно пахло выпечкой, а на витрине лежала сдоба, Однако это был то ли ресторан, то ли харчевня. Когда Робинсон открыл дверь, к нему развернулся мужчина в фартуке и квадратной белой шапочке. «Привет! Что это тут у нас? Ходячий свиной пирог?» – поинтересовался он. И четыре мужчины за столом грубо расхохотались. Робинсон поспешно выбежал на улицу. Теперь он боялся заходить в булочные. Когда он с тоской огляделся в еще одну витрину на Фор-стрит, его снова увидел Стампи, который занес свои покупки домой и теперь вышел по другим делам. Он взял корзину Робинсона в зубы и отвел его в самую проверенную булочную, где сам регулярно покупал собачьи галеты. Там Робинсон, наконец, и купил дрожжи для тетушки Доркас. А вот найти капустные семена им никак не удавалось. Им сказали, что единственное место, где они еще могут оказаться, это ловчонка у причала, которую держит пара трясогузок. «Жаль, но пойти с тобой я не могу», – произнес Тампи. «Моя мисс Роуз вывихнула лодыжку, поэтому отправила меня за двенадцатью почтовыми марками. Я должен их принести до того, как придет почтальон». «Не таскай такую тяжелую корзину вниз-вверх по ступеням. Оставь-ка ее у мисс Голдфинч». Робинсон был очень благодарен стамке. Две миссис Голдфинч держали небольшое заведение, где продавали чай и кофе. Туда весьма любили заглянуть тетушка Доркас и другие любители тишины и спокойствия. На дверью красовалась вывеска с упитанной зеленой птичкой и надписью Мирный чиж. При заведении было и стоило, где отдыхал осел посыльного, когда они по субботам доставляли постиранное белье в стаймут. Робинсон выглядел таким уставшим, что старшая мисс Голдфинч налила ему чашечку чаю. Правда, обе мисс посоветовали ему поторопиться. «Уи, уи, уи, ой-ей!» – воскликнул Робинсон, ошпарив пятачок. Несмотря на то, что тетушку Доркас они уважали, обе мисс Голдфинч очень неодобрительно отнеслись к тому, что Робинсона отправили за покупками совсем одного и сказали, что корзина для него слишком уж тяжела. «Мы ее даже поднять не можем», произнесла старшая мисс Голдфинч, вытянув крошечный коготок. «Купи капустные семена и скорее беги обратно». «Двуколка Сима Рема все еще у нас в стойле. Если успеешь вовремя вернуться, то он, я уверена, тебя подвезет. В любом случае он найдет место под сиденьем хотя бы для твоей корзины и передаст ее в Пигере Поркум. Давай, беги!» «Уи, уи, уи!» – отозвался Робинсон. «И о чем они только думали, когда отправляли его одного?» Он ведь не успеет домой до темноты, сказала старшая мисс Голдфинч. Лети в стойло, Клара, передай пони Сима Рема, чтобы они не уехали без корзины. Младшая мисс Голдфинч послушно перелетела через двор. Они были трудолюбивыми, бойкими маленькими птичками, у которых всегда находился кусковой сахар, семена чертополоха и чай в металлических коробочках. Столы и фарфоровую посуду они всегда держали безукоризненно чистыми».